Глава 19. Даже если время упущено. 2 дня. Ровно столько пришлось сидеть по домам, прежде чем высунуть нос наружу. И это было самой бесполезной тратой времени, потому как не происходило ровным счётом ничего. Жизнь остановилась, замерла. Радовало лишь то, что подобное творилось не только у нас. Однако инициатива уже была упущена. Все планы пошли псу под хвост, и нам придется уповать на удачу, а я очень не люблю этого делать. Вообще считаю, что ее придумали ленивые люди. А как еще можно называть тех, кто, сидя на диване, рассчитывает на волю случая, мол, однажды и мне повезет? Нет, в жизни все устроено не так. Когда тот, кто ничего не добился, смотрит на соседа, у которого есть всё, и говорит: "Повезло", не видит самой сути. Сосед работал, стремился, наверняка не один раз падал, чтобы в итоге подняться и добиться успеха. А это совершенно разные понятия. Разумеется, странно слышать такие суждения от человека, который правильно родился. Но чтобы я имел сейчас Нет, сидеть, сложа руки и ожидать милости госпожи удачи не моё. Пахать и добиваться успеха такой путь мне нравится больше. Хотя бы просто потому, что он прогнозируемый. Я знаю цель и иду к ней, несмотря ни на что, только так и никак иначе. Однако все мы живём в обществе, где таких, как я, тоже хватает, а их планы чаще всего пересекаются с моими. Помимо всего этого, как оказалось, у природы тоже есть норы, и у нас нет даже малейшего шанса повлиять на него. Хотя это всего лишь одна из ступеней, очередная преграда, которых на пути к цели и без того великое множество. Да, стихия помешала, разрушила планы. Всегда будет что-то или кто-то. Провалы неизбежны, но это не повод опускать руки и сдаваться. Вся жизнь заключена в движении. А ошибки? Что ж, только благодаря им мы приобретаем опыт. Гляб Николаевич, шикнула Рация. Мы дошли. Что там, Сань? уточнил я. Пока тихо. Такое ощущение, что они все в метро скрылись. Посты свободны, на улицах никого. Идти можно? поднёс лицо к устройству связи Толя. Если выступить сейчас, то вполне, отозвался потный. Глина промёрзла, но такой расклад ненадолго. Как только это всё растает, мы и шага ступить не сможем. Принял, ответил командующий СБ. Посмотри сам, нужно больше данных. А с этим-то как быть? переспросил тот. Сюда приведи, снова вступил в разговор я. Может быть, он что-то ещё знает. Есть. Конец связи. Ну, что думаешь? С горящими азартом глазами спросил Толя. Пожалуй, лучшего момента и не сыскать. Но тут всё на удачу, сам понимаешь. А война она вся такая. Усмехнулся тот. Мне вот повезло, а белому нет. Все под богом ходим. Да, но в данный момент переменных гораздо больше. Покачал я головой. Мы не знаем, где у них расположены секреты. Наблюдают они за подходами или нет? Как они планируют выход? Ведь наверняка предполагают, что мы будем их встречать. Ты думаешь, в предыдущем плане было мало погрешностей? Всё лучше, чем вообще без него. Тоже факт. А ну да, коробочку. Забрал он у меня рацию. Сыночка родной, слышишь меня? Толя, я тебе когда-нибудь лицо обгладаю. отозвался Цынкин. Я слышал всё, думаем. У тебя же есть план метро, правильно? У меня всё есть, усмехнулся в ответ Тон. Слишком много точек, где есть выход, Оля. Мы не сможем перекрыть их все, сил не хватит. А район перекрыть сможете? Ты дурак, нет. Хотя, смотря что имеешь в виду. Если наблюдателей в нужных местах посадить, то вполне получится. Но для этого нужны мобильные группы. А когда глина растает, Ну сам, короче, понимаешь, не вариант. Борь, значит, смотри, сажаем людей на их же посты и держим осаду. Пулемётов у нас сейчас на всех хватит. На самые слабые места КПВТ воткнём. Они там год могут сидеть. Отмёл в сторону очередную версию тот. Даже если мы к ним войдём, тоже без шансов. В любом тоннеле прижмут на раз и пикнуть не успеешь. А если выкурить попробовать? Толя, там люди, ты совсем-то не быкуй. Ещё один план полетел в мусор. Я как только не кумекал уже. Лучший вариант это дождаться, пока они сами выйдут. Поддвинем операцию на неделю, а там уже как планировали лучше. По обстоятельствам посмотрим. Как возможность появится, так и двинем. Этот вариант больше не сработает, вмешался я. Платона взяли. Он знает, что мы знаем. Тфу, ну ты понял, короче. Мысли путались, скакали одна на другую в попытке разыграть ситуацию более выгодно. Но как ни крути, выходило, что она в самом деле патовая. Да, мы можем их прижать, но толку с этого не выйдет. А что если завалить все выходы кроме одного? предложил я. Можно их как-то взорвать, перекрыть. Ага, можно! засмеялся тот. Изнутри и то не факт. Нет, Глеб Николаевич, для этого придётся перекрыть им поток воздуха. Каждая вентиляция оборудована как запасной выход. Помимо прочего, идут технические тоннели, коммуникационные. Там такая паутина, мы год потратим, чтобы взрыв подготовить. И опять же, люди. Да понял я. Даже рукой махнул, будто собеседник мог меня видеть. Ладно, пусть выходят тогда. Да ты подожди, сына. Снова перехватил разговор Толя. «А что, если нам свои секреты расставить? Дождемся выхода и накроем с двух сторон!» «Трое суток максимум. Больше люди не протянут», — отозвался тот. «Но может сработать». «Заминируй их позиции. Только не очевидно, сам понимаешь. Вол соображает, если что». «Толя, я тебя умоляю, не нужно меня учить!» Устало отозвался Цинкин. «Значит, ждем трое суток». Если не выходят, будем дальше думать. Эх, сейчас бы слежим связь. Ну уж исходим из того, что имеем. Буркнул я. А вообще он мужик умный. Допрет, наверное, когда шум настанет. Да нам бы хоть внутренний настрой понять, отозвался тот. Но это все лирика, конечно. Центровые вышли, когда мы уже собирались снимать с точек людей. Мало того, даже приказ возвращаться дать успели. Но один из тех, кто находился на позиции, вовремя остановил процесс. А у нас началась срочная мобилизация всех сил. Настроение портило лишь одно то, что находилось под ногами. В первые дни, когда глина растаяла, ноги тонули в ней посредину голине. По всему лагерю раскидали железо, какие-то щиты, И даже драгоценные сейчас доски пришлось пожертвовать во имя относительного удобства. Я будто где-то в деревне оказался, притом в самой глубинке, когда каждую весну всё выглядит именно так. Картину портили высотки, которые раскинулись вокруг. Это смотрелось настолько контрастно, что казалось чем-то нереальным из ряда вон. Но как бы глаза все равно привыкли, что мегаполис — это всегда тротуары и асфальт. Да, пыль, да, лужи, но не такое месиво, даже засохшая глина была гораздо приличнее. В общем, на будущее этот момент обязательно нужно взять во внимание. Однако на следующий день грязь более или менее подсохла, а спустя еще два она засасывала ногу лишь по щиколотку. Как раз в этот момент на поверхности вышли центровые. Наблюдатели оставили на позициях до вечера, и к этому моменту спланировали наступление. Увы, на этот раз переодеться тоже не светит. Так, наверное, и оставлю этот костюм как похоронный. Тьфу три раза. Что за мысли такие перед боем? Глеб, может, не стоит? В очередной раз попытался остановить меня Толя. «Не знаю, как у тебя, а у меня все стоит», — усмехнулся я. «Даже не смотри вот этим осуждающим лицом. Я сказал, что пойду с вами. Поверь, у меня гораздо меньше шансов там умереть, чем у каждого из вас». «Бля, вот типун тебе на язык!» — прихлопнул по столу он. «На меня только зудеть можешь, мол, язык твой без костей, а сам чего мелешь?» «Да я же... Ну ты понял. Ой, отвали, а!» «Ха-ха-ха-ха-ха!» Грохнул он на весь кабинет. Вот тот и хрен. Ладно, хочешь иди, но командую я, ты в курсе. Угу, буркнул я и проверил пистолет на наличие ствола в патроннике. Ишь ты, даже стрелять собрался, ухмыльнулся Толя. Вообще-то у меня отлично по боевой подготовке, похвалялся я. И в стрельбе довольно хорошие результаты. Это да, покивал Лон. Только в человека стрелять — это совсем другое. Я знаю, как выглядит смерть. Совершенно серьезно заявил я, глядя ему прямо в глаза. Платона допросили. «Вчера трещал языком, как пулемет», — кивнул в ответ Толя. «Ничего особенного. В принципе, все то же самое, что мы и без него уже знали. Это его докладывать заставили, а не наоборот. Он был внутри. И ни хера не увидел», — отмахнулся тот. Как выглядят станции, я и без него тебе рассказать могу. А дальше турникета его никто не пускал, так что смысла от его жизни больше не вижу. Пока рана, покачал я головой. На цепь его посади, пусть все знают. "Принял", улыбнулся Толя. Передо мной сидел грузный мужчина на вид лет 50. Волевые черты лица, Строгий взгляд и тонкие, словно ниточка, губы. Телосложение крепкое, что говорило о спортивном прошлом. Скорее всего, посещал тренажёрный зал, но то ли здоровье в итоге подвело, то ли какие-то другие события повлияли, в общем, забросил. От спокойной жизни организм отложил на мясо жирок, что и сделало его внешность похожей на трактор. Наверняка боли в спине для него явление привычное. Однако по взгляду, манере держаться, было видно, что он привык повелевать. уж не знаю, возможно ли с ним договориться. Как правило, такие люди приемлют лишь одну точку зрения свою, а все остальные априори неправы. Но внешность порой бывает очень обманчива, а на поверку такие сдаются гораздо быстрее. Здесь важнее всего отыскать слабое место и грамотно А главное в нужный момент его ковернуть. Да, мэште крутой. Вместо приветствия поинтересовался он. Молодой, дерзкий, вся жизнь впереди, так? Уверен, что хочешь продолжать разговор именно в таком тоне. Совершенно спокойно ответил я. Может, мне ещё раз обрисовать твою ситуацию? Я прекрасно понимаю своё положение. А вот ты нет. усмехнулся он. Думаешь, теперь ты царь? А сможешь защитить свои владения? Ну, пока в этом вопросе я справляюсь гораздо лучше тебя. Тебе просто повезло. Возможно, пожал я плечами. Но это не отменяет того, что ты проиграл. Ты в этом уверен? ухмыльнулся пленник. «А вот я думаю, что ты даже не представляешь, какие проблемы ожидают впереди тебя и твое царство!» «Как войти внутрь?» Уже в пятый раз повторил я основной вопрос. Мы допрашивали его уже третий час, и, честно говоря, сами больше устали. «Ха-ха-ха-ха! Никак!» «Петрович, давай не будем играть в партизана на допросе!» Склонился над ним Толя. Там остались люди. Они там по вашей вине, и твоей в частности, нагло заявил тот, глядя начальнику СБ прямо в глаза. Не я давал приказ подрывать метро, покачал он головой. И не я закладывал заряды по всем выходам. Зато пришёл в мой дом с оружием, убил моих людей, голосом полным ненависти заявил тот. Вы вынудили меня пойти на крайние меры. Петрович, не трахай мне мозги, ладно? Твои фишки здесь не прокатят. Леш и помешал тебе вернуться в самый последний момент, и я ни за что в жизни не поверю в твоё самопожертвование и жажду быть похороненным под завалами. Ведь ты же как таракан, по-любому оставил для себя лазейку. О, вы только посмотрите, какой умный мальчик вырос. голосом полным сарказма и желчи высказался Петрович. Грошин, ты ещё под стол пешком ходил, когда я уже руководил всей областью. Что, оленки вылупил, будешь меня тыкать? Давай, только учти, у меня сердце слабое. Я умру быстрее, чем ты дорежешь первый палец. У вас единственный вариант, и это мои условия. Мы молча вышли за дверь. и я тут же прислонился спиной к стене. Несколько раз глубоко вздохнул и силой провел ладонями по лицу. Это всегда помогало взбодриться и привести мысли в относительный порядок. «Этот урод прав. Мы никак не можем его заставить». Да, победить удалось очень легко, но стоит ли считать это успехом? Вряд ли. Как только началась операция, и стало понятно, что центровым конец — Петрович отдал приказ подорвать все станции и вентиляционные шахты. У него для этого имелись все возможности, и, что более важно, доступ изнутри. Зачем и когда он все это подготовил, не ясно, словно была еще какая-то опасность помимо нашего нападения. Леший успел оставить лидера на поверхности, просто не позволил попасть внутрь, прострелив тому ногу. Мы едва успели вытянуть его из того света. Вовремя поставили капельницу и необходимые уколы. Сейчас из-за слабого сердца Петрович постоянно находится под обезболивающим. Иначе рана в ноге и страдания от неё нагружают и без того уставшие сердечные мышцы. Я как всегда оказался прав. Однажды он просто надорвался, ворочая штангу, а теперь вынужден себя беречь. Но перед нами всё ещё стоит дилемма. Там внизу заперто почти 3 с лишним тысячи человек, среди которых остался Леший. Насколько там хватит воздуха непонятно, и всё, как обычно, зависит от множества факторов. Петрович, в свою очередь, грозится окончательно похоронить всех, если мы прямо сейчас не соберёмся и не покинем город. Естественно, придётся оставить ему всё имущество и обязательно людей. Короче, типичная игра в заложники. Можно, конечно, послать его куда подальше. Да, это убьёт их всех и останется на моей совести, но всё снова не так просто. Моя репутация сильно пострадает, а внимание к ситуации сейчас такое, что в рагу не пожелаешь. Короче, куда ни кинь, всюду клин, и непонятно, как выкручиваться. Что думаешь? Уже в который раз спросил Толя. Может, хер на него. Грохнем от греха подальше. Нет, Толя, так мы быстро потеряем всё, чего успели добиться. Люди поймут, не согласился он. Это война. Здесь смерть норма. Нет, нам нужны эти люди. Там Леший. Толя, я не могу так поступить, посмотрел я ему прямо в глаза. Одно дело, когда кто-то погибает в бою, и совсем другое вот так пожертвовать несколькими тысячами. У него должно быть слабое место, слишком уж он из себя уверенного строит. Уходить тоже не вариант, Глеб, высказал очевидный тот. Я не скажу, что мы долго над всем этим работали, но всё же потерять такое. Ты думаешь, я сам этого не понимаю? Сын над планами сидит. Парни каждую лазейку проверяют. Переключил тему тот. Может, нам ещё повезёт? А может и нет, грустно усмехнулся я. Что-то с ним не так, я чувствую, но не стал бы он хоронить себя ни из тех людей. Это я тебе с самого начала сказал. А что, если он и не собирался выходить здесь? Меня вдруг осенило. Сама мысль давно кружилась рядом, но я всегда ее отгонял. В первую очередь потому, как она не совсем логична. Нас бы уже давно раздавили. Слишком неравные силы и уровень развития. Я имею в виду то, что у Петровича вполне может быть выход в убежище с Золотовой. Или у нее тоже не все гладко? Нет, не вяжется и не сходится. «Глеб, алло, ты на связи?» Потрепал меня за плечо Толя. "О чём ты?" "А?" Очнулся я от раздумий. "Золотова, я думаю, без неё не обошлось." "Опять ты за своё", отмахнулся тот. "Да нас бы уже под глину похоронили, если всё так, как ты говоришь." "Не факт, Толя, ой, не факт", покачал я головой. "У неё могут быть совершенно другие проблемы." Да и в её характере делать грязную работу чужими руками, а затем присвоить победу себе. Она могла просто использовать Петровича, что-то пообещала, показала, и вот он уже готов рваться в бой. Тогда почему не рвался? резонно заметил он. Что ты вот её в каждую проблему приплетаешь? Может, она о тебе ни разу даже не вспомнила. Нет, чувствую, что без неё здесь не обошлось, выдохнул я. Пойми, я не вот только что так решил. Уже давно об этом думаю. Они под землёй и имеют всё необходимое оборудование, чтобы пробить тоннель куда угодно. Глеб, ты вообще в курсе, что для этого необходимы ещё тысячи заводов снаружи? Голосом полным сарказма спросил он. Ты что, думаешь, взял буры и попёр? В начале годами ведётся георазведка, затем рисуются планы, схемы, Нужны тысячи кубов бетона, различные конструкции для укрепления. Тогда я не понимаю, в чём подвох. Окончательно сдался я. Почему он настолько уверен, и каким образом собирался выбраться? Может, связывающий тоннель уже был? То ли они к Москве под землёй пробивались? Я должен знать, что в его голове. Разве не это мы пытаемся выяснить? Похлопал меня по плечу он. Потерпи. Сын обязательно что-нибудь найдёт. Ага, кивнул я и потянул на себя дверь, ведущую к пленному. На ну что? Решился наконец. С уверенностью в своей победе спросил Петрович. Что она тебе обещала? Прежде чем задать этот вопрос, я спокойно сел напротив и сделал умиротворённое лицо, всем своим видом показывая, будто уже раскрыл его тайну. Кто? Вскинуло на дну бровь. Ты знаешь о ком речь? Вежливо улыбнулся я. Так что же такого она пообещала тебе? Я понятия не имею, о ком ты говоришь, покачал головой тот. Кто это она и почему я должен знать, о ком речь? Золотова, назвал я фамилию кровного врага, и в этот момент Петрович проиграл. Конечно же, он всячески постарался не выдать себя, но я заметил, как он напрягся в этот самый момент. Его взгляд сверкнул ненавистью, всего на мгновение. Желваки напряглись, и все это не смогло от меня ускользнуть. Я оказался прав, хоть и не до конца понимал, почему она тянет. Я вообще многого не мог понять, например, почему я все еще жив. С чего вдруг у меня есть время и возможность на развитие? В конце концов, ради чего она мне помогала тогда, ещё в самом начале? Это ломало мне мозг, но объяснений я не видел. Разве что Протасов солгал тогда возле ворот убежища, но в таком случае почему она нас не пустила? Однако, если мы всё же враги, ситуация становится ещё более загадочной и странной. хуже нет, чем вот так гадать и совершенно не понимать противника. Даже в случае с Петровичем вопросов теперь появилось гораздо больше. Так, значит, они в безопасности. Глядя на пленного, кивнул я. Замечательная новость. Толя, вали ублюдка. Постой! Холодный взгляд моментально стал затравленным. Я всё расскажу. Ой! А кто это у нас тут такой смелый только что был, а теперь в штанишки написал? Глава СБ натянул на лицо хищную улыбку. Не ты ли секунду назад готов был подохнуть? У меня был козырь. Не нужно путать хер с трамвайной ручкой, быстро выпалил он. Мы ещё можем договориться, гляб Николаевич. Толя, подожди. Я картинно положил руку на ствол пистолета и отвёл его чуть в сторону. Рассказывай. Мне нужны гарантии. Он попеременно водил взглядом с моего лица на Толю и несколько раз попытался протереть моментально взмокший лоб связанными руками. Только моё слово, пожал я плечами. И всё зависит от важности информации. Хорошо, выдержав паузу скорее даже для порядка, чем для раздумья, согласился тот.